Её холодную красою любила русскую зиму, на солнце иней в день морозный и сани, и заряю поздней сиянье розовых снегов, имглу крещенских вечеров. Посторение торжествовали в их доме эти вечера. Служанки со всего двора про барышень своих гадали, им сулили каждый год мужьёв военных и поход. Татьяна верила преданием простонародной старины и снам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 Да, но прелесть находила и в самом ужасе она. Так нас природа сотворила, к противоречию склонна. Настали святки. Тут -то радость гадает ветренная молодость, которой ничего не жаль, перед которой жизнь недаль, лежит светла и обозрима. Гадает старость сквозь очки у гробовой своей доски, всё потеряв невозвратимо. И всё равно надежда им вжжёт детским лепетом своим. Татьяна любопытным взором на воск потопленный глядит. Он чудно вылитым узором ей что-то чудное гласит. Из блюдца полного водою выходят кольцы чередою, и вынулось колечко ей под песенку старинных дней.